«Началась обычная процедура анкеты, следователь быстро заполнил протокольчик допроса, в котором я подтверждал свое петербургское показание о том, что ни о каком заговоре левых эсеров ничего не слышал, да и слышать не мог, ибо его не было, и что политикой вообще не занимаюсь. С этим всем было быстро покончено, оставалось дать небольшую подписку, текст которой был уже написан. Следователь предложил мне ознакомиться с ним». Не могу теперь через столько лет привести его текстуально, но главный смысл его был таков. Ниже подписавшийся обязуется. Ни в какие партии и контрреволюционные организации не вступать, ни в явной, ни в скрытой форме противосоветской агитации и антимарксистской пропаганды не вести, оказывать всемерную поддержку при разоблачении известных ему контрреволюционных элементов общества. Последний пункт Сильно смахивал на завуалированное предложение стать сексотом, секретным сотрудником чеки. Я сказал следователю, что в такой форме подписка это для меня неприемлемо. Он сыграл огорченное недоумение и спросил, в какой же форме я могу дать это необходимое для них обязательство. Я предложил ему, опять-таки привожу не текстуально, но твердо помню основные пункты, следующее заявление. «Я...» Писатель такой то вел, веду и буду вести исключительно литературную работу. Политикой не занимаюсь, в партии никогда не входил и впредь входить не собираюсь. Что же касается направления литературной работы, то, не будучи марксистом, не могу ручаться за совпадение ее с официальным мировоззрением. Но для пресечения нежелательных идейных направлений существует РВЦ – революционная военная цензура, другой тогда еще не было, который и надлежит блюсти интересы правительственной точки зрения. Следователь Романовский долго меня уговаривал подписаться под его редакцией и в ответ на мой категорический отказ театрально развел руками, сказал «Ну что же с вами поделаешь» и согласился на мою формулировку. Этим была исчерпана вся наша беседа, продолжавшаяся не больше часа. Стоило из-за этого вести меня в Москву, морить голодом пять суток в вагоне, кормить мною пять суток насекомых в грязном подвале и вообще весь огород городить. Окончив всю процедуру, следователь сложил взятые у меня при обыске бумаги и книги в пачку и вручил мне, пожелав успешно продолжать антроподицею. Уверен, что слова этого он также не понимал, как и петербургский следователь. Потом он прибавил». «Для вашего освобождения нужны еще кое-какие формальности, а сейчас уже вечер. Уж извините, вам придется у нас провести еще одну ночь, но даю вам слово, что завтра в 10 часов утра вы будете на свободе». Написал какой-то ордер, позвал из-за двери конвоира, в его присутствии официально простился со мной, кивнул головой, я ответил тем же, сказал «Можете увезти арестованного». Конвойный повел меня в недалекий путь к месту последнего ночлега, и не думал я, что ночлег этот мог бы стать последним в буквальном смысле этого слова».